Глава 6: Последний клиент. После новогодних праздников вновь случилось теперь Вскоре после рассвета кормушкам в сад прилетела стайка лесных птиц. Они прыгали с ветки на ветку возле кормушек и поглядывали на Вершинина, наблюдавшего за ними из окна спальни. Последний раз кормушки наполняли зерном в начале зимы, когда его дети были еще живы. Но по старой памяти птицы продолжали изредка наведываться в сад. И Вершинин вновь подумал о том, что пора уже снять с деревья в кормушки. Он вдруг так отчетливо вспомнил тот страшный день. После уроков дочка Варенька выскочила из дому с кульком корма избивая пушистый снег под ногами, бежала от кормушки к кормушке. А к вечеру ни жены, ни детей у него не стало. И в этот момент он понял, что все еще ждет, когда этот жуткий сон прервется. Ждет мгновения, когда снова увидит их. Хоть и в другом мире, нос видится. После смерти родных у него осталось все и не осталось ничего. Он бы с радостью обменял все свои деньги и предприятия на один из тех дней, безмерное счастье которых понял позже. Вершинин сел на кровати, закрыл глаза ладонью. В голове хором звучали голоса тех, кто сочувствовал ему и давал советы после гибели детей и жены, после их похорон и продолжали делать это сейчас. Но что они могли знать о его потере? Если бы он мог, он схватил бы одного из них и заглотил целиком, чтобы тот побывал в его шкуре и ощутил безмерный океан горечи. Когда он думал об этом, мечтал об этом, то невольно вспоминал слова из апокалипсиса Иоанна Богослова «Имя сей звезде – Полынь». От Иоанна он больше не помнил ни слова, но сердцем чувствовал все, что Богослов сказал, и мог еще сказать об этой звезде. Потому что полтора месяца назад звезда горечи и потерь взошла над его окном. Взошла и продолжала светить яростно днем и ночью. Только один Бог ведает, почему он не потерял рассудок. Ведь многие считали, что Вершинин, на удивление, легко перенес потерю родных. «Я сделал дом свой местом казни», – прошептал он еще одну фразу, накрепко засевшую в голове, и повторил. «Я сделал дом свой местом казни». Он знал, что должен сделать и что сделает. Он знал, что Бог судил ему еще толику времени и не искалечил тоской или безумием, не вложил в руку петлю или ствол. Он сделал его орудием своего гнева. Потому что тварь, поправшая все человеческие и божьи законы, все еще ходила по земле. И сейчас Вершинин жил только ради того часа, когда этого безжалостного зверя изловят и привезут на место казни. И Богу он молился только об одном, чтобы зверя раньше него не изловили законники. Потому что несправедливо и неправильно судить по законам того, кто попрал все законы. Вершинин готов был ждать часа расплаты всю оставшуюся жизнь, но питал надежды, что этот час настанет очень скоро, настанет в ближайшие дни. Средства и связи позволили ему раскинуть сеть поисков на несколько регионов. Он не сомневался в том, что убийца попадет в одну из ячеек этой сети, как попал в нее заказчик, уже отправившийся в мир иной. Но для убийцы такой исход не годился. И каждое утро Вершинин вставал с мыслью о будущей казни и каждый вечер засыпал под нее. А способ казни подсказал ему яростный свет звезды Полынь. Однажды он понял, как исполнит гнев свой. В кармане пиджака басовито загудел телефон. Беспокоил секретарь. «Александр Николаевич, звонок от Разбегаева. Вас соединить?» «Да». Вершинин встал с кровати и снова подошел к окну. Александр Николаевич металлическим голосом доложил Разбегаев. «Мы нашли его. В данный момент переправляем объект из Новосибирской области авиации». «Ошибки нет?» спросил Вершинин, чувствуя мелкую дрожь в пальцах. «Никак нет. В идентичности объекта поисков и переправляемого объекта нет никаких сомнений». «Препарат вели?» Голос у Вершинина сел от волнения. «Так точно! Внутривенная инъекция!» сработала. «Так точно!» «По заключению специалистов, применение препарата дало ожидаемый результат!» ну, «Вот и славно!» С облегчением выдохнул Вершинин. «Так точно!» – гаркнул Разбекаев. «Что так точно?» – осведомился у него Вершинин. В эту минуту он испытывал эйфорию от того, что убийца наконец-то попал в капкан. «Виноват! Вопрос ваш не понял!» Уже не так уверенно отозвался Разбекаев. «Спасибо вам за добрые вести, Василий Иванович!» Голос у Вершинина потеплел. Рад стараться, совсем уже будничным голосом произнес Разбегаев. «Посылку вашу жду с нетерпением». Вершинин убрал телефон и сделал глубокий медленный вдох. Томившие его с утра ожидания не обманули. Совсем рядом словно скрипнул колодезный ворот. Лежавший на дохте человек вздрогнул и открыл глаза. Он очнулся в полутемной комнате с высоким потолком. Наверное, за окном начинался вечер. Шторы на окне были из полупрозрачной ткани, но свет с улицы едва пробивался сквозь них. «Здравствуй, Сергей. Как ты себя чувствуешь?» Лежавшись снова, вздрогнул уже от неожиданности. Словно тени сгустились, и его собеседник проявился из них. Он был худощав, среднего роста, лет сорока с небольшим. «Что со мной?» – с трудом выговорил человек на такте. Он уже понимал, что его зовут Сергеем, что он жив, но не здоров. «Ты в моем доме?» Незнакомец сел в кресло, стоявшее рядом с тахтой. «Я вас не знаю. Я не помню вас». Лежавший говорил так, словно его разбило инсультом. Говорил медленно, иногда обрывая фразу посередине слова. «Верно. Ты меня не помнишь. Но ты меня знал. Совсем недавно нас с тобой связало одно дело. Мы были партнерами?» «Нет». «Сергей, ты наемный убийца». «Кто?» Человек на тахте закрыл глаза. «Но это неправда». «Ты назывался разными именами, но отец с матерью назвали тебя Сережей. Ты Плетнев Сергей Андреевич, и ты убийца. Сергей, ты убивал людей за деньги. Тебе нравилось зарабатывать деньги на смерти? И делал ты это исключительно хорошо?» «Нет!» Плетнев попытался встать. Но силы оставили его. Он был еще слишком слаб. «Я объясню тебе, зачем ты здесь», «не обращая на него внимания, произнес собеседник. Ты не закончил одно дело. Ты должен закончить его. И после этого станешь свободным». «Но я ничего не помню», – покачал головой Плетнев. «А если вы ошибаетесь?» «Я не ошибаюсь. Я не могу ошибаться. Его собеседник резко склонился над ним. «Ты убийца! Многие хотят до тебя добраться, но повезло мне. Я нашел тебя в сумасшедшем доме, без прошлого и без документов. Я сказал, что ты мой брат». «Я вас не помню». приднев попытался еще раз сесть. «Сейчас ему это удалось. Кто вы?» «Я Вершинин. Ты все еще не вспомнил меня?» «Нет». Вершинин побарабанил пальцами по подлокотнику. Со стороны он казался образцом хладнокровия. И только люди, хорошо знавшие его, могли сказать, что это вовсе не так. Да, наверное. Решил он для себя что-то. А вот многие не забудут тебя до гробовой доски. Хотя для большинства ты так и останешься безликим и безымянным бичевым божьим. Держи. Он бросил на тахту пачку фотографий. Что это? Фотографии. Вершинин прошел в дверь и щелкнул выключателем. На них все кого-то убил и их родные, хотя родные тоже выжили не все. Зачем нет? Посмотри, может память вернется. Взгляни на фото, от этого не умирают. Вершинин пристально смотрел на него. Плетнев опустил взгляд на рассыпавшиеся веером фотографии десятки лиц, дети, женщины, мужчины. Сотни глаз смотрели на него с этих фотографий, сотни настороженных или спокойных, но в большинстве своем счастливых глаз. И на мгновение мысли его смешались. На краткий миг, всего на долю секунды, но этого хватило, чтобы он ясно увидел череду этих людей и почувствовал свою связь с ними. Он отбросил от себя фотографии из леса и с трудом добрался до окна, прижался лбом к прохладному стеклу. Он был рослым и мощным. «Вот еще одна фотография», — сказал Вершинин, бросив на подоконник снимок. «Твой последний клиент. Покончишь с ним и станешь свободно. Клитнев посмотрел на фотографию. Светловолосый человек на ней был явно ему знаком. Но где и при каких обстоятельствах они встречались, он так и не вспомнил. «Узнал?» – просил Вершинин. «Нет, но кажется знакомым. Я могу побриться, принять душ». «Принять душ можешь», – кивнул Вершинин. «Побриться?» – пока что нет. «Оставь бороду для маскировки». Плетнев прикоснулся к своей аккуратной русой бородке. «Следуй за мной, Сергей». Они вышли из комнаты и оказались в коридоре по одну сторону которого шел ряд темных дверей с золоченными ручками, а с другой ряд больших окон, между которыми висели охотничьи трофеи, волчьи и кабани, головы, головы лосей, косуль, чучелати, теревов. За окнами билел зимний вечер. «В доме мы одни», — тем временем говорил Вершинин. «Никто не помешает?» — он как-то странно посмотрел на собеседника. И Плетнев снова почувствовал подтекст в его словах. «Похоже, вы состоятельный человек», — заметил Плетнев. «Любое богатство – пыль», – усмехнулся Вершинин. «Сейчас я знаю это точно. За этой дверью ты можешь принять душ. Прими душ, приведи себя в порядок и спускайся к ужину». Спустя четверть часа Плетнев спустился в столовую. За обширным обеденным столом его дожидался хозяин дома. Если верить ему, ужинать собиралось двое, а накрыто было для дюжины человек. «Занимай любое место», – Вершинин пригласил его за стол. «В душевой не нашел зеркал. Прошу прощения, если выгляжу небрежно». «Зеркала убрали из старого поверья. Я потерял близких. Мы еще поговорим об этом. А сейчас подкрепись. Перед казнью всегда так». Одними губами прошептал он, наблюдая, как Плетнев усаживается напротив. «Я хочу выпить за свободу». Плетнев тоже поднял бокал, но вино едва пригубил. «Что есть настоящая свобода, как не произвол? Думаю, ты всегда был свободен?» «Не знаю, я не помню ничего», — ответил Плетнев. «А что, если вы ошибаетесь насчет меня?» «Что если...» Вслед за ним повторил Вершинин. Волшебная формула. Когда кажется, что все можно изменить. Или лежит по принципу «сделал и забыл». Сменил шкуру и забыл. Забыл о любимых, о детях. Забыл об отце с матерью. Сейчас я говорю о тебе. Ты забыл себя. Забыл с кем был, чем был. Забыл, кто ты есть на самом деле. Но скоро это пройдет. Еще несколько часов. И память вернется, это я тебе гарантирую. Но какими чудовищами делает нас жизнь? Скажи что-нибудь. Мне нечего сказать. И мне интересно, кем ты станешь, когда вспомнишь себя? Плетнев вздрогнул, но нет, его страшных, по сути, своих слов. Ему показалось, что за столом сидят призраки. Видишь их? Вершинин залпом выпил и потянулся за бутылкой. Ты тоже их видишь, я знаю. И иногда я не понимаю, что происходит, ответил Плетнев. Кидион так и не притронулся. Тебе вкололи препарат, чтобы вызвать временную потерю памяти. Невероятно дорогая штука, сказал Вершинин. Тот, что дешевле, стирает память напрочь. С его помощью делают рабов. Он как напалм, он выжигает память все воспоминания, впечатления, чувства. Ты ведь лучше меня знаешь, что такое напалм. Просто не помнишь пока. Он выжигает все, остаются только обугленные кости. Ты сжег мою жену и моих детей. На Плетнева страшно было смотреть, и непонятно было, то ли память к нему уже начала возвращаться, то ли он на самом деле не вспомнил пока ничего. «Оставляю тебя наедине с собой», – Вершинин встал. Он поднялся наверх и заперся в кабинете, сел за письменный стол, в верхнем ящике взял пистолет. В этот момент он чувствовал непреодолимое желание спуститься в столовую и прикончить Плетнева одним выстрелом. С трудом, но все же поборол его, потому что время еще не пришло, и он не подвел этого гадок к последней черте, за которой зияет бездна. А Плетнев тем временем вышел из дому на крыльцо и замер. Было очень тепло. Даже сейчас после захода солнца не прекращалась капель. Воздух был чистым, пропитанным ароматом отсырившей древесины, талой воды еще чего-то, что приносит с собой только весна. А только на особняка падал на сугробы, приглушенный шторами свет. Он выхватывал из вечерних сумерек деревья и кусты. Приднёв полной грудью, вдохнул этот пропитанный весенним духом воздух и улыбнулся. Он не помнил свое прошлое, не помнил зимних оттепелей и ароматов весны, но сейчас это было ему приятно. Возможно, вся его жизнь была отравлена деньгами, он и этого не помнил. Не помнил обстоятельств, столкнувших его на страшный путь, в конце которого он очнулся в этом доме. Его прошлое было отглушено до поры до времени. И не давило на него пока что. И сейчас ему были приятны тишина и покой теплого вечера. Он не ведал ужасов, содеянных в прошлом. Они не тяготили его. Плетнев спустился с крыльца и прошел среди кустов по талому снегу. Здесь на кустах и яблонях были подвешены кормушки для птиц. Плетнев шел от одной кормушки к другой и, остановившись возле последней, внезапно рассмеялся. Так легко сделалось на его душе в тот миг. Вернувшись в дом, он поднялся на второй этаж. Вершинин стоял на балюстраде возле окна. «Хорошо быть живым?» – спросил он. «Зайди в кабинет». Возле стены работал телевизор. Камера выхватывала панораму городского кладбища. На фоне пасмурного зимнего неба мелькнули кроны вековых сосен. Донесся издалека диаконский бас православного священника, отпевающего покойных. Камера окатила бесстрастным взглядом толпу провожающих и замерла на трех гробах из резного дуба. «Гробы закрыты», – с нарочитым спокойствием произнес Вершинин. Это напал. Бронированная машина, бронированный гроб. Невозможно повредить взрывом. Значит, можно сделать иначе. Хитроумие разумных обезьян. Ты придумал схему. Взрывами двери заклинило. Бензобак был поврежден и горючее вспыхнуло. Огненный ад и мои дети. Моей жене было 35, дочери 11, сыну 5 лет. Я не знаю, какой бес наворожил он такую судьбу. Но я знаю человека, который стал его орудием. «Что это? Не так интересно, как гулять по саду?» «Вы ошибаетесь», – пробормотал Плетнев. «Я не верю вашим словам». «Сейчас ты можешь побриться. Иди». Как только Плетнев вышел из кабинета, Вершинин вытащил из кармана пистолет, положил его на журнальный столик и замер. Спустя несколько мгновений легко поднялся и снял пистолет с предохранителя. Оставался шанс, что, побрившись, Плетнев вспомнит все и снова превратится в хищника». Вершинин именно на это и рассчитывал, на временно ослабевшего хищника, но все же хищника, а не жертву. Плетнев сидел в душевой на полу, в его пальцах поблескивало лезвие из безопасной бритвы, бороды на лице не было. Он посмотрел на Вершинина, на пистолет в его руке и усмехнулся. Думал вскрыться, да кровищи какие свиньи будет. А че сразу не грохнул, удовольствие растягивал. Нет, противно было и сейчас противно, отозвался Вершинин. «Последний клиент, значит. Слово пиздец какое поганое. Проституцкое. Ствол давай, шагай отсюда. Или, блядь посмотреть хочешь?» «Нет, не хочу. Знаешь, кто тебя заказал?» Вершинин кивнул. «Нет, не знаешь. Снова усмехнулся Плетнев. Сказать или опять в игры будешь играть?» «Сам разберусь. Вершинин вышел из душевой. За дверью грохнул. Выстрел».